Глава пятая «Я думаю, нам стоит основательно подготовиться», заявила Лера, удобно устраиваясь на диване в гостиной в квартире родителей Макса. «Нужно выбрать удобную одежду, взять с собой фонарики, ага, консервы, бутылки с водой, соль и спички», рассмеялся Макс, перебив Леру. «Лер, мы на квест идем, а не в поход. Весь необходимый инвентарь нам наверняка будет выдан». К тому же фонарики, как я понимаю, будут под запретом, потому что тот парень сказал, что на входе мы сдадим телефоны, как раз из-за фонариков в них и из-за запрета на съемку. «Жаль», — разочарованно сказала Лера. «Не волнуйся, все пройдет как надо. Побегаем часок по больнице, попугают нас, погоняем адреналин по крови». Никогда не думала, что мне так будет это интересно. Но это так. Только я родителям не говорил. Вряд ли они оценят подобные наши увлечения. Да и лишний раз переживать им не стоит. А чего переживать-то, удивилась Лера. Сам же сказал, побегаем часок, пощекочим нервишки. Ничего особенного. И все же не нужно им знать. Хорошо, договорились, не скажу. Потом фотки на фоне больнички сделаем и покажем им. Родители Макса сидели на кухне. Его мама готовила ужин на четверых. Отец смотрел новости и громко их комментировал. Он уже был на пенсии, на которую вышел досрочно. А у матери Максима была своя частная клиника, занимающаяся репродуктивной медициной. Бывало, сама она в клинике нечасто, стараясь больше времени уделять семье. За ужином решались вопросы грядущих праздников. Через несколько дней день рождения Леры, который молодежь решила отмечать в своем узком кругу. Но уже через месяц длинные майские праздники, а значит, знакомство с бабушкой Леры. Андрей Владимирович, отец Макса, заверил всех, что лично организует стол, а именно сам замаринует и приготовит на своем собственном мангале шашлык. «У Андрюши самый вкусный шашлык», — похвалила мужа мама Максима. «Я уверена, мы отлично проведем выходные», — улыбнулась Лера. «Бабушка будет счастлива всех нас увидеть. Она, конечно, рада за меня, но после моего переезда в Москву она осталась совсем одна». Я обещала ей, что мы с Максимом приедем, но когда я сказала, что с нами будут еще и его родители, бабушка пришла в восторг. Я скучаю по ней. Если не Макс, — Лера мило взглянула на своего парня, — я бы ездила к ней чаще. А так, а так все выходные пропадаешь со мной. Виноват, — улыбнулся он. Родителям Макса было приятно смотреть на своего сына и на будущую невестку. Лера соответствовала всем их ожиданиям, хоть и была такой юной. «Конечно, было бы лучше, будь она из семьи медиков», сказал как-то жене Андрей Владимирович. «Ну, тебе как мед, так и ложкой», — возмутилась Лариса. «Девчонка — сирота. Это порой даже лучше, чем родственники врачи». «Ты на что намекаешь?» — ухмыльнулся муж. «Ни на что. Но будь у нее родители с претензиями, к нашему Максиму тоже присматривались бы более тщательно» а он два года болтался в подвешенном состоянии, не учился толком, не работал. Хорошо хоть за голову взялся. Спасибо, Лерочки. Но, с другой стороны, свадьбу нам одним спонсировать, задумчиво сказал Лагунов. Вряд ли у ее бабушки будут такие деньги. Ну, во-первых, Лариса уставилась на мужа, у бабушек в деревнях, как правило, под матрасом спрятано больше, чем у тебя на всех твоих банковских счетах. А во-вторых... Ну и что, если так? Не обедни Лера девочка скромная, запросы не столичные. Зато внуки будут полностью под нашей опекой, без стороннего влияния. А помощь с детьми им определенно понадобится. Лариса, успокойся, рассмеялся Лугунов. Какие дети? Девчонке девятнадцать лет только исполняется. Напомню, я работаю непосредственно с роженицами, и молоденьких мамашек сейчас не меньше, чем было когда-то. Андрей Владимирович посмеялся, но дальше спорить с женой не стал. Знал, что бессмысленно и бесполезно. Между тем, Лера, Максим, Лена и Славик договорились встретиться в день рождения Леры в полдень в торговом центре, чтобы отметить ее 19-летие в ресторане, а затем оттуда всем вместе отправиться к заброшенной больнице. Славик и Лена подарили Лере планшет. Лера как раз жаловалась, что с ноутбуком на учебу ей ездить было неудобно, а телефон не всегда уместен. Подарок был недешевым, и Лера была весьма признательна друзьям за него. Макс, как и обещал, подарил квест. Он связался с парнем, который заинтриговал их подобным приключением, договорился о встрече, заплатил наличными, хотя и понимал, что сильно рискует, не получив на руки никаких гарантий. Однако уже 5 апреля утром, Он получил четкие инструкции в СМС-сообщении, отправленном с незнакомого номера, адрес заброшки, место входа на территорию и место, где нужно было оставить свои телефоны. «Как-то все это стрёмно, вам не кажется?» спросил Максим, когда все четверо сидели за столом. «В этом вся и соль», — улыбнулся Славик. «Ну, если нас кинут, ты просто потеряешь бабки. Переживешь. Придется придумать Лере новый подарок». «А квест?» «Это и так не единственный подарок Максима», — улыбнулась Лера, показывая в ушах милые маленькие сережки. «Бриллиантики вообще-то!» «Лучшие друзья девушек», — подмигнула Лена. «Погоди, не у всех родителей доктора наук», — объяснился Славик. Все будет, обязательно». «Кстати, придется брать такси, мы все выпили», — сказал Макс. «Каршеринг взять не получится». «А у меня и прав нет», — улыбнулась Лена. «У меня тоже» поддержала ее Лера. «Я вызову, скажи адрес». «Кстати, интересное совпадение», сказал Максим. «Я знаю эту больницу. Мой отец когда-то там работал, представляете?» «Ничего себе», ответил Славик. «Думаешь, это совпадение?» «Ну а что еще?» «Конечно, совпадение. Я того парня впервые в жизни видел. И билеты на тот первый квест кто покупал?» «Ты». «Мы вместе», сказала Лера. «Мы с Леной пили кофе, листали ленту, случайно в рекламе попалась. Вот и присмотрели. А затем я показала Славику, и он купил», — подтвердила Лена. «Значит, совпадение», — сказал Славик. «Больницы находятся на севере Москвы», — сказал Макс. «Такие заведения всегда обустраивают за чертой города, чтобы не пугать жителей». «Какие заведения?» — спросила Лера. «Психбольницы», — уточнил Максим. «Напомню, мой отец — психиатр». Он работал там лет 10-15 назад, не припомню точно. Я еще в школу ходил. А потом он защитил докторскую, ушел оттуда. Больницу и закрыли. Из-за аварийности здания. Здание, напомню, в котором мы сегодня будем бродить, заметил Славик. Его не снесут, продолжил Макс. Но и заниматься им никто не будет. Этому дому лет 200, а то и больше. Раньше так делали. Отобранные у богачей усадьбы адаптировали под детские дома, под туберкулезные центры, под психиатрические клиники. До сих пор по области есть старинные усадьбы, являющиеся архитектурными памятниками, в которых лечат душевно больных. Это я от отца еще знаю». «Да, это правда», — сказала Лена. «У меня одноклассница в таком месте лежала. В 14 лет хотела вены вскрыть, ее на скорой в реанимацию. В чувство привели и в дурку, месяц там пролежала». Потом мы с ней в интернете нашли информацию о том месте. Оказалось, это усадьба каких-то князей. Вот так вот. Мажоры того времени хоромы строили, чтобы потом в них суицидников лечили. «На самом деле ничего смешного», — серьезно сказал Макс. «А я и не смеюсь», — ответила Лена. «Это вообще тема не смешная. Зато нам с вами предстоит сегодня побродить по старой усадьбе, которая к тому же еще и служила психбольницей». — воодушевленно прикрикнул Славик. — Вы представляете, что там в том квесте для нас должно быть заготовлено? Я рекомендую прикупить памперсы или хотя бы прихватить с собой запасные штаны. — Да, будет весело, — как-то невесело сказал Макс. — Спасибо за подарок, — улыбнулась Лера и поцеловала Макса в щеку. — С днем рождения, — ответил он.